Глава 16. Через пару часов Талан объявил, что все разрешения получены, и парящая стрекоза может стартовать на быдир. Лена встретила эту новость без особенного энтузиазма. Здоровенный помощник всё ещё пугал её, а память о боли при неудачной перестройке гормонального фона и вовсе заставляла сжиматься. Мегги уже пришла в себя, поэтому не оставила этот момент без внимания. Сразу предложила выпить цветочного чая и увела Эги к себе. В комнате релаксации альфинянка долго радостно перебирала мешочки и плетённые из луба коробочки, и наконец торжественно выбрала один мешочек, украшенный тонкой вышивкой, и принялась колдовать над чайником. Всё это время Лена сидела на пышной подушке, смотрела на плавные движения альфинянки, глубоко дышала и успокаивалась. Но стоило мыслям вернуться к Талану, И тут же ритм дыхания снова сбивался. Что тебя так пугает в Талане? спросила Мегги, когда чай был заварен, разлит и выпиты первые церемонные глотки. Трудно сказать, он такой большой. Байрит тоже весьма габаритный товарищ, не согласилась Медичка. А он так даже выше Талана. Он принёс мне целый ящик золотых бляшек, камушков, бусин. Меня пугает такое подношение. Все женихи сделали тебе подарки, и поверь, Ценность некоторых шелков с эллурии или трав с альфинеи выше, чем золотые побрякушки бедира. Так всё же, что тебя пугает? Его безудержное желание сделать меня своей, наконец, кусая губы, выдала Елена. Разве Эллурен или Лерам хотят тебя меньше? Лерам...» Тут девушка улыбнулась. «Он очень хорошо маскировал свою страсть. Всегда был вежлив, тактичен и очень бережно относился ко мне. Может, поэтому его страсть меня не испугала. А только удивила и обрадовала. Элрен, ему понадобилось много терпения, чтобы не испугать меня и убрать те страхи, которые я привезла с собой. Но теперь я доверяю ему, и мы, в общем, думаю, огня в нашей постели хватает. А Эрнаррен медичка не отступала. Лена покраснела, вспоминая их единственную ночь на Элуре и короткие встречи на корабле. С ним весело, он умеет придать нашей связи игривости, шарм. Мэгги отпила чая, чтобы сдержать вздох. Она пока не видела выхода из ситуации. Мужья Лены привлекательны для неё, и каждый по-своему. Талант же умудрился напугать, а теперь ещё давит, не переставая. Советы тут не помогут, но, может, предоставить всё судьбе? Бедир – своеобразная планета. Чай девушки допивали в молчании. Лена была благодарна Мэгги за передышку, а медичка решила не давить. Пусть всё идёт, как идёт. До Бедира добрались через три дня. Обычно такое путешествие получалось более длинным, но Талан выложился, корректируя маршрут, чтобы успеть к одному из местных праздников. К шатлу Лена вышла на подгибающихся ногах. Её поддерживал Эрнарэн. Летенант на всякий случай спускался на бедир в форме. Лирам тоже облачился в альфинианские одежды, а сам Улену Талан долго уговаривал надеть его подарок набор золотых украшений, покрывающих девушку от макушки до пяток. Однако Эгги не зря смотрела обучающие фильмы. Такой набор украшений обозначал занятую невесту. Похоже, помощник капитана страховал себя от неожиданностей, а Лена все еще надеялась избавиться от неприятного супруга. Удивило всех появление в шлюзовой камере Коши. После принятия антидота самый юный член команды не выходил из своей каюты. Его навещала только Мэгги, как медик. Приносила еду, проводила замеры, немного развлекала беседами. Теперь же юноша стоял, выпрямившись в полном традиционном облачении своего народа, и вежливым поклоном приветствовал всех. "Братия, если позволите, я бы хотел спуститься на Бедир вместе с вами". Все обернулись на капитана. Элорен спокойно кивнул. "Рад тебя видеть, Коши. Присоединяйся. Багажа много?" "Один кофр". Грузив в багажный отсек, отправляемся. С высоты Бедир выглядел просто морем травы, где-то зелёным, где-то жёлтым. Лена вглядывалась в прыгающую на экране картинку и удивлялась, пытаясь отыскать строение. Ничего не найдёшь. Талант подкрался, как всегда, бесшумно, заставив девушку вдрогнуть. Наше жилище прячется в траве. Над поверхностью видны только вышки космодрома и некоторые трубы промышленных предприятий. В траве? Лена ничего подобного по фильму не помнила. Видишь жёлтые круги? Это места стоянок. Туда сначала запускают скот. Животные выедают траву, и на это место ставят шатры. Стада уводят дальше. Но трава у нас высокая, до 3 метров высотой. Поэтому, если поселение маленькое, шатры не видно. До скольки метров? Девушке показалось, что она услышала. До 3 метров, улыбнулся Бедир. Скоро приземлимся, сама увидишь. Шатл ускорился, врываясь в атмосферу, и вскоре приземлился на залитом бетоном лётном поле. Мужчины вышли первыми. Когда Лена, Меги и Лариса спустились по трапу, их уже ждали паланкины, лежащие на плечах крепких, смуглых мужчин. Паланкин? шоб этом спросила девушка у Меги. Здесь так принято, ответила она. Транспорта мало, а животные не подпускают к себе чужаков. Поверь, это вполне удобно и безопасно. Кстати, и Меги, и Лариса оделись в полевые комбинезоны, прикрывающие тело от солнца и насекомых. А ещё закутали головы шарфами и повесили на шеи золотые квадраты с гравировкой и драгоценными камнями. Лена последовала их примеру, но вместо квадрата ей Талан вручил чистый золотой диск на цепочке. Почему такая разница? Лена успела рассмотреть украшения подруг. Нам их Талан подарил, когда мы сюда первый раз прилетели, пояснила Лариса. Сказал, такие носят замужние женщины. Это что-то вроде пропуска. Узоры рассказывают местным о нас. «А у меня круг и гладкий. Значит, не замужем и вся такая таинственная», – фыркнула Лена. «Видимо, так», – пожала плечами подруга и, не задерживаясь, нырнула в самый большой паланкин. В следующем изящно расположилась Мэгги. Ей очень понравился сливочного цвета шёлк, расписанный цветами и птицами. Лене достался третий, укрытый занавесками из нежно-голубой ткани, без рисунков. Внутри было уютно. Длинная плотная обивка, несколько ярких подушек и тонкое мягкое покрывало из незнакомой ткани. Паланкин качался, и поймав его ритм, девушка задремала. Всё равно при такой качке осторожно выглядывать в щёлочку было неудобно. Когда же качка прекратилась, её вынул из паланкина Талан и торжественно поставил на землю рядом с собой. Вот, Эги, это становище моего клана. Лена моргнула, спрятала зевок в ладошке и недоверчиво осмотрелась. Трава действительно была высоченной, как бамбуковый лес. Под тенью этой травы стояли пёстрые шатры, похожие на юрты. "Каркасы наших домов изготовлены из высушенных на солнце стеблей, пояснял Бадир. Кроют дома войлоком из шерсти нунов, торов и эхлов. Узоры различаются у каждой семьи. Когда мы были на орбите, я позвонил матери, она приготовила рилтак для тебя". "Рилтак?" Дом невесты. На нём не рисуют узоров, ведь девушке предстоит войти в новую жизнь. Пойдём, я провожу тебя туда. Постой, Талан, Лена остановила мужчину. Я буду в этом доме одна? Конечно, у каждой невесты свой релтак. Но я не умею жить в ваших домах, попыталась объяснить девушка. Не знаю, как правильно согреться, приготовить еду или проветрить, я никогда не бывала на бедире. Помощник капитана озадачился. Но ты ведь смотрела обучающие фильмы из кино. Ты их тоже смотрел, махнула рукой Лена. "Сумеешь сварить борщ или нарисовать картину, сшить мне платье?" Бедир нахмурился, покрутил головой и решил: "Я всё равно отведу тебя туда и пришлю сестру в помощь. Иногда невестам позволяют взять с собой подругу или младшую сестру". "Уже лучше", вздохнула Лена. "Но я всё равно не хочу оставаться одна". Элуреан или Лирам? В доме невесты не может быть мужчин, грохнул Талан, и Лена тут же оказалась за спиной капитана. Мы сейчас вернёмся на Стреказу, ровным тоном сказал Элорен. Талан вскинулся и ему напомнили: мы все в равном положении, но главное правило нашей семьи Лена должна быть спокойна, здорова и в безопасности. Если Эги плохо, плохо всем нам. Бедир насупился. Тут в перепалку вступила Мегги. "Если ты второй раз сорвёшь гармонильную настройку", звонким голосочком сказала она, делая вид, что любуется какими-то коричневыми и серыми скалами в отдалении. "Я тебя просто закопаю в яме с навозом". "Но есть же правила", прошептал Талан, стараясь сдерживать привычный рык. "Нет правил без исключений", вмешался Лирам. "Можешь обозвать меня заклинателем или шаманом, Но Лену я одну не оставлю. Пришлось бы Диру смириться. Он проводил всю кампанию через весь стан, где десятку почти одинаковых светленьких палаток. Это круг невесты этого сезона, сказал он. Вот рил так моей семьи. Лена увидела у входа в палатку какое-то каменное изваяние и постаралась его запомнить. К её огромному счастью, семья Талана его ждала, и потому толпа высоких, сверкающих золотом людей подошла к палаткам с другой стороны. Сначала все они по очереди обняли Талана. Потом почести достались Элурену и побратимам, а уже после всех помощник капитана представил Лену. Моя невеста, Елена. Она никогда не бывала на быдире, так что ей понадобится помощь. Кто может пожить в Рилтаге? Высокая сильная женщина с затейливыми косами осмотрела молоденьких девушек и ткнула в одну из них пальцем. Тирна, она невеста следующего сезона. Пусть присмотрится. После этого Лену и Тирну подтолкнули к палатке, вручили парочку корзин и ушли.